нифыр фыр, ни тяв. Хувэю почему-то не хотелось отдавать гуцень гуцинь циню Вроде бы и хвосты не волновались, и мыши на душе не скреблись. Но всё равно чувствовал себя Хувэй скверновато. Он почесал когтем в висок и покрутил глазами, выискивая нужный ответ. — А если это деревяшка, деревяшка и есть, а вовсе не магический артефакт? — спросил Хувэй. — Или получится ни фыр, ни тяв вместо призыва? «Что-что получится?» — переспросил Хуфэй Цинь. «Ни харька драного не получится», — угрюмо объяснил Хувэй. «И что тогда?» Хуфэй Цинь лишь нахмурился и ничего не сказал. Он не знал ответа на этот вопрос. Узнать можно было только сыграв на Гуцине, который все еще находился в цепких лапах Хувэя. Но после небольшой потасовки он перекочевал в руки Хуфэй Циня. Астральные проекции обоих лисов лишились при этом нескольких клочков шерсти, выдранных друг у друга в запале. Физические воплощения отделались продранными рукавами и парой синяков. хувэй нахально объявил, что поддался. Ху-Фэй осторожно развернул гуцинь и положил его на стол. Инструмент был очень старый. Казалось, ткни пальцем и рассыплется в труху. Кто-то из прежних владельцев или хранителей залил смолой и лаком трещины и сколы на корпусе. Но и смола, и лак сами успели потрескаться и осыпались, когда до них дотрагивались. — А может, сначала починим его? — предложил хувэй Смолы раздобыть, раз плюнуть. Да и лак в доме, я полагаю, тоже найдётся. — Он только кажется трухлым, — возразил Хуфей Цинь. — Смотри. хувэй аж подскочил, когда Хуфей Цинь взял гуцинь обеими руками и попытался разломать надвое. Если переломится, так уж точно не починить. Но Гуцинь даже не заскрепел, только лак еще больше осыпался. — Он что, изнутри железа макован? — с подозрением спросил хувэй Магическое противодействие. Я думаю, он был создан чьей-то одержимой волей. Струны провались или были порваны с умыслом. — О таком обычае я слышал, — задумчиво проговорил хувэй Порванные струны символизируют невосполнимую утрату или потерю, Но я ни разу не слышал, чтобы гуцини при этом превращались в магические артефакты. Насколько глубока была скорбь владельца, что инструмент обрёл собственную волю и отторгает новые струны? — Страшно представить, насколько глубока. — Серьёзно кивнул Ху Фэйцинь и невольно поёжился. — Тогда, вероятно, духовные струны на него не натянуть. — Осторожно заметил Ху Вэй. — Фэйцинь, а может... — Узнаем, когда попробуем, — решительно возразил Ху Фэйцинь листы или не лис?» «Я просто не хочу, чтобы ты на нем играл», — хмуро сказал хувэй Баэ, как ни странно, был с ним солидарен и беспокойно завертелся вокруг лисьего пламени, как потревоженная рыбка в аквариуме. «Да что с вами такое?» — рассердился Ху Фэйцинь. «С вами?» — непонимающе переспросил хувэй Но тут же все понял и встревожился еще больше. «Фэйцинь, даже если тьма против...» Но Хуфа и Цинь уже прикрыл глаза и растянул на пальцах, как шелковые нити из кокона шелковичного червя, тонкие струйки небесной ци. Они поблескивали серебром и слегка вибрировали, издавая мелодичный звон. С замирающим сердцем Хуфа и Цинь натянул на Гуцинь первую струну. А вдруг порвется. И помедлил немного, ожидая реакции магического артефакта. Она не замедлила последовать. Струна завибрировала, растягиваясь в разные стороны. Точно неведомая и невидимая сила проверяла ее на прочность, а скорее выискивала слабые места, чтобы порвать. Но духовная струна только гудела и не рвалась. Через несколько минут Гу Цинь сдался, и струна затихла, вытягиваясь в типичное для натянутой струны положение. Ху Фаи Цинь приободрился и натянул вторую струну, полагая, что на этот раз инструмент возражать не станет. Как же! Упрямый Гуцинь проделывал такое с каждой последующей струной. Но небесная Ци все-таки оказалась сильнее, пусть и одержимой, но все-таки смертной воли. Хуфа и Цинь победоносно взглянул на Хувея. Тот почесал мизинцем под нижней губой, пригнув голову и разглядывая починенный инструмент. «Странно», — сказал он после долгой паузы. «Что?» — не понял Хуфа и Цинь. «Должна же у него быть хоть какая-нибудь аура». Все-таки магический артефакт. Я вообще ничего не чую, — признался хувэй И мне это не нравится. — Мне тоже, — отозвался Бай-э. — Как пустота небытия. «Что, — Что-что? — переспросил Хувей Цинь. — Чего пустота? — Небытия, — терпеливо повторил Бай-э. Момент между жизнью и смертью, когда душа отделяется от тела, чтобы отлететь, считается небытием бытия. Пустота небытия, бытия — «Та доля секунды, когда связующая нить рвется». Хуфей Циню на долю секунды показалось, что он стремительно начинает глупеть. Он помотал головой, пробормотал сказанное Баээ, чтобы осмыслить, но лис внутри смиренно поднял лапы вверх, сдаваясь, и заключил, что это и есть не фыр, ни тяв, как говорил Хувей, только за умными словами. «Все-таки будешь играть?» — хмуро спросил Хувей глядя, как Хуфа и Цинь усаживаются за стол и простирает руки над Гуцинем. Хуфа и Цинь сосредоточенно размял пальцы и провел по струнам. Звука Гуциня они не услышали. Все произошло мгновенно, быстрее, чем смыкаются и размыкаются веки. От Гуциня раскатилась кругом невидимая духовная волна — Увай Цинь завалился на спинку стула, запрокидывая голову, и из его тела стремительно вылетел и шмякнулся по ту сторону стола черный колышущийся сгусток.